Вот и вся моя история. Аккуратно упакованная и перевязанная лентой с бантиком. Я решил отдохнуть на вершине холма, пошел на кладбище прогуляться, отходя от могилы Джорджа Стауба, зацепил одной большой бестолковой ногой за другую, упал, ударился головой о надгробие. Сколько пролежал без сознания? Точно сказать не могу, но, судя по перемещению Луны по небосводу, никак не меньше часа.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 Посмотрев на них, я увидел на тыльной стороне ладоней полумесяца запекшейся крови. Вспомнил, как сидел, сцепив руки, как ногти вонзались в кожу, чувствовал боль, но не в силах был разжать пальцы, и вспомнил глаза стауба, наполненные лунным светом, напоминающим сверкающую воду. — Ты катался на пуле? — спросил он меня. — Я проехался четыре раза. — Сынок!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 Но голова у меня вдруг пошла кругом, я схватился за край стойки, вестибюль освещался флюоресцентными лампами, и в их мертвенно-белом свете кровавые полумесяцы особенно четко выделялись на тыльных сторонах ладони, восемь маленьких полумесяцев, похожих на улыбки, повыше костяшек пальцев, водитель пикапа дал недельный совет, их следовало продезинфицировать». Женщина за стойкой терпеливо смотрела на меня. На табличке, прицепленной к белому халату, значились ее имя и фамилия Ивон Эдерли. Как она? Женщина повернулась к дисплею компьютера. Против ее фамилии буква «У». Значит, состояние удовлетворительное. На четвертом этаже обычные палаты. Если бы существовала угроза для жизни...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 Его мать Джин Паркер из 487. Он спрашивает: "Нельзя ли ему?" Она замолчала, выслушивая ответ. С четвертого этажа ей безусловно сообщили, что Джин Паркер умерла. Хорошо. Да, я понимаю. Женщина посидела, глядя прямо перед собой, потом прижала трубку к плечу. Она послала Энн Кориган заглянуть в палату. Секундное дело. Это никогда не кончится, вырвалось у меня. Иван нахмурился. Простите, ничего, вечер выдался таким долгим, и, и вы переволновались из-за матери, естественно. Думаю, вы очень хороший сын, разбросили все дела и сразу приехали в больницу. Я не сомневался, что мнение Иван Эдерли обо мне разом изменилось бы в худшую сторону, если бы она услышала мой разговор с водителем «Мустанга». Но, разумеется, услышать его она не могла.